Научная консультация В глубоком удручении вернулся домой анаконда. С тех пор, как он подпал под власть шара, ему чертовски не везло. Как вернуть жизнь в прежнее русло? Как избавиться от Константина? Вспомнив о конверте, обнаруженном в портфеле, он схватился за задний карман брюк, но там ничего не было, карман был пуст. А на конду оторопь взяла, потерял. И вдруг до него дошло, что на нем давно новый костюм, а старый валяется в шкафу. Он бросился к шкафу, вытащил оттуда старые брюки. От них пахло хвоей, несколько сосновых иголочек упало на пол, когда Юрий, ощупав задний карман, извлек из него конверт. На конверте было написано «Планета Х. Название разглашению не подлежит». «Институт изучения дальних планет под отдел исследования планеты Земля группа психологии и этики». «Уважаемый нашедший, поступи с этими деньгами так, как считаешь нужным. Возможно, ты прочтешь эти строки, когда часть денег будет уже израсходована тобой, однако продолжай их тратить или хранить по своему усмотрению». Текст этот в сущности ничего не прояснил а наоборот внес в душу анаконды еще большее смятение. И тогда он вдруг вспомнил, что на днях прочел в газете об учреждении нового научно-исследовательского института необъясненных явлений природы, няп. Он решил отправиться туда на следующий же день. А вдруг там ему помогут? Юрия без всякой волокиты сразу же провели в кабинет научного руководителя Ниняпа Рассветова. Когда Юрий показал ему свой журналистский билет, Рассветов сказал, «Писать об институте рановато, у нас еще мало фактов, товарищ Лесовалов. Вообще-то я анаконда». Сразу же уточнил Юрий. «Знаете, такая змея обитает в верховьях Амазонки. Отдельные экземпляры достигают 14 метров». «Десяти с половиной метров», — уточнил Рассветов. «И давно это с вами случилось?» «Что случилось?» «Ну, что вы стали считать себя змеей». Я вовсе не считаю себя змеей, — обиделся Юрий. Просто это мой творческий псевдоним. Ах, вот оно что! А то, видите ли, к нам вчера приходил гражданин, который считает себя пингвином. Это не по нашей части. Ну, я не из таких, я по делу. Хочу поведать вам одну тайну. Но вы действительно исследуете необъяснимое явление необъясненные, поправил рассветов, да, исследуем. К нам уже начали поступать отдельные, ну как бы вам сказать, странные вещи. Население охотно идет нам навстречу. Третьего дня, например, один мальчишка-юнат принес нам интересный объект. Поймал его на улице. С этими словами рассветов отворил дверь. Из соседней комнаты вбежала такса и улеглась на ковре возле стола. «Какой же это объект?» «Это собака», — сердито сказал Юрий. «Я к вам, как человек к человеку, а вы мне каких-то собак». «Это не собака, а биоэлектронное устройство, выполненное в форме собаки и заброшенное на землю для сбора информации», — не повышая голоса, — молвил Рассветов. «Вы посмотрите внимательнее!» «Господи! Да у нее шесть ног!» «Что ж вы сразу не сказали?» — всколыхнулся анаконда. «Зачем ей шесть ног?» «Перестраховщики с Венеры, бросил Рассветов. «Это их работа сконструировали недурное в общем устройство, но, чтобы увеличить коэффициент прочности, добавили пару ног. Так что вы хотели мне сообщить? Не стесняйтесь, мы у этой таксы сразу же вывинтили передающую систему, так что на Венере ничего не узнают. «Я хочу, чтобы и на Земле ничего не узнали», — заявила Наконда. Сейчас я вам тоже одно устройство покажу. Но прежде прочтите, что вот тут написано. И он сунул в руки Рассветову таинственный конверт. Рассветов прочел написанное на конверте, покачал головой и ничего не сказал. Тогда Юрий вынул из сумки шар, и тот немедленно повис в воздухе. Биоэлектронная собака при виде Константина вскочила с ковра и, поджав хвост, с жалобным воплем кинулась в соседнюю комнату. — Очень странный шар, — задумчиво проговорил Рассветов. — Не агрессивен? — Нет. Можете взять в руку, не кусается. Уж лучше бы кусался. Рассветов подержал шар в руке, а потом отпустил. Константин занял прежнюю позицию в воздухе. Шар очень странный, повторил Рассветов. Аналогов в истории, насколько мне помнится, нет. Удельный вес кажется выше, чем у свинца. Скажите, температура его часто меняется? Совсем не меняется. Даже если в огонь бросить, он все такой же холодный. «Странный объект», — в третий раз повторил Рассветов. «Расскажите, как и когда вы вступили в контакт? Что предшествовало тому моменту, когда он сконтактовался с вами? Говорите мне все без утайки, как врачу». «Я вам всю правду расскажу, — заявил Юрий, — но вы должны дать мне обещание, что никто за стенами вашего института ничего не узнает о Шаре. Охотно даю вам такое обещание, — ответил Рассветов. Но если в процессе исследования Шара выяснится, что сохранение тайны поставит под угрозу жизнь и здоровье других людей, а также создаст возможность утечки информации с Земли на другую планету, я буду вынужден отменить свое обещание. — Я вас понимаю, — сказал анаконда. — Конечно, если шар может принести вред другим, тут уж придется пожертвовать тайной. А теперь слушайте. Рассказ Юрия длился долго, Рассветов внимательно слушал. Потом повел анаконду в лабораторию, где шар стали подвергать различным испытаниям. Из института Юрий с шаром ушел под вечер и в течение недели ходил в НИИНЯП как на службу. Чего только не делали с Константином. Его клали в термостат. Опускали в крепчайшие кислоты и щелочи, подвергали действию электрического тока, били по нему кувалдой, замуровывали в цемент, заваливали стальными плитами и свинцовыми пластинами. К концу недели Рассветов составил карточку исследования, копию которой вручил Юрию.